И следовательно, всё местное движение в Хесбри значительно удалено от моря. Все аборигены, как она вспомнила, заняты на сенокосе. И действительно, она обнаружила возле двух лошадей, гружённых сеном, мужчину-юношу. Однако на предложение Гари это оставить работу и лошадей, чтобы идти в полицию, они тупо уставились на неё. Сам фермер, естественно, был на Хесбертском рынке. Гаряй в совершенно отчаянии оставила им сообщение и устало потащилась дальше. Немного погоря, она с трудом разглядела фигуру, которая пробудила у неё надежду. Мужчину в шортах с рюкзаком за спиной, путешественник, как и она сама. Она властно окликнула его. Послушайте, вы можете мне сказать, где я могу найти кого-нибудь с машиной или телефоном? Это чрезвычайно важно. И мужчина Нескладный человек с волосами песочного цвета, торчащими бровями и в толстых очках пристально посмотрел на нее с видом вежливой неосведомленности. «Боюсь, что не смогу. Как видите, я сам не здешний». «Ладно, а не могли бы вы...» Начала Гаррия, ты запнулась. В конце концов, что он мог сделать? Из-за глупого пережитка викторианской эпохи она почему-то вообразила, что мужчина проявит энергию и находчивость Но в конце концов он был всего навсего человеческим существом с обычными ногами и умственными способностями. Видите ли, объяснила она, вон там на пляже находится мёртвый мужчина. И она неопределённо указала себе за спину. Правда? воскликнул молодой человек. Послушайте, это уже слишком, не так ли? Он ваш друг? Ну, разумеется, нет, резко возразила Гарет. Я и в глаза его не видала, но полиция должна об этом знать. — Полиция? О, да, разумеется, полиция. — Ну, вы найдете их в Уилл-Вилкорбе, да, знаете, там есть полицейский участок. — Знаю, — сказала Гарриет. — Но труп находится внизу, около нижней точки отлива, и если мне не удастся достаточно быстро добраться до кого-нибудь, прилив может смыть его прочь. В сущности, вероятно, прилив уже начался. Великий Боже, почти 5 часов. Прилив? О, да. Та да, полагаю, это может быть, если он засиял одной мыслью. Если, конечно, он пребывает. Но ведь возможный отлив не так ли, знаете ли? Может быть, но сейчас это не так, зловещим голосом произнесла Гарет. Он начинается с 2 часов. Вы не обратили внимания? Ну, нет, не могу сказать, я облеза руки. И мне мало известно об этом. И тебе же живу в Лондоне, боюсь, что действительно ничем не могу вам помочь. И кажется, здесь поблизости нет ни одного полицейского, так? Он внимательно осмотрелся. Как бы ожидаю увидеть вблизи констебля на посту. Проходили ли вы за последнее время мимо какого-нибудь жилья? спросила Гарет. Жилья? О, да, да. По-моему, проходил. Я видел несколько коттеджей чуть позади. О, да, я уверен. Вы там кого-нибудь найдёте. Ну, в таком случае, я отправлюсь туда. Если вы кого-нибудь встретите, не забудьте передать им. Мужчина на пляже с перерезанным горлом. Горлом? Да. Рядом со скалами под названием Клыки. А кто ему перерезал горло? Ну откуда я знаю? Я подумала, что возможно, он это сделал сам. О, да, конечно, да. Иначе это было бы убийство, не так ли? Ну да, конечно. Это может быть убийством. Турист нервно сжал свою палку. Не хотелось бы так думать, верно? Вы ничего не понимаете, в отчаянии заговорила Гарет. Если бы я была мужчиной, то быстро справилась с делом. Убийца может находиться где-то рядом, понимаете? «Святые небеса!» – проговорил молодой человек из Лондона. «Но это, может быть, страшно опасно?» «Возможно. Ну, ладно, я спешу. Вы не забудете? Мужчина с перерезанным горлом возле клыков. Клыки, о, да, я запомню. Но послушайте. Да. Вам не кажется, что будет лучше, если я пойду с вами? Ну, защитить вас, знаете ли, и тому подобное». Гарриет рассмеялась. Она была убеждена, что молодой человек не очень-то стремится идти к лыкам. «Ну, как хотите», – безразлично произнесла она, идя вперед. «Я мог бы показать вам коттеджи», – продолжал молодой человек. «Превосходно», – сказала Гарриет. «Пошли. Мы не должны идти как можно тихо. Мы должны идти быстрее». За четверть часа они добрались до коттеджей. двух низких строений с соломенными крышами, стоящих на правой стороне дороги. Перед ними была посажена высокая живая изгородь, которая укрывала их от морских ветров и заодно отрезала от берега. Напротив, с другой стороны дороги, к краю моря, изгибалась вниз огороженная стеной дорожка. Коттеджи разочаровали гарет. Их обитателями оказались древняя старуха, две молоденькие женщины и несколько маленьких детей. Все мужчины ушли на рыбную ловлю. Сегодня они вернутся поздно. Они ожидают вечернего прилива. История Гарет была выслушана с преувеличенным интерезмом, интересом и энтузиазмом, и жёны пообещали рассказать её своим мужьям, когда те вернутся. Они также предложили Гарет восстановить силы чаем, от чего она на сей раз нет, отказалась. Она уже была уверена, что сейчас тру покрылся волнами. А полчаса уже не играет никакой роли. Волнение утомило её. Она выпила чай и поблагодарила хозяйку. Когда компаньоны продолжили своё путешествие, джентльмен из Лондона, которого звали Перкинс, выразил сильное недовольство по поводу мозоли на пятке. Гарет не обратил на это внимания, обязательно вскоре кто-нибудь появится. Единственное, что появилось на дороге, оказалось быстрым автомобилем-седаном, который нагнал их поумили и дальше. Надменный шофёр, увидев двух запалённых голосующих бродяг, незамедлительно надавил тяжёлой ногой на педаль и умчался. "Гадкий лихач", проговорил мистер Перкинс, останавливаясь, чтобы погладить мозоль на своей пятке. "Шофёры седанов никогда не бывают любезными", отозвалась Гэрет. "Что нам нужно?" Это грузовик или семилетний форт? О, смотрите, что это? Посреди дороги шла кбау, а за ним домик. На счастье, это железнодорожный переезд. В горец снова закипела отвага. Там должен кто-нибудь быть. И там были. Там находились двое: инвалид и маленькая девочка. Гарит нетерпеливо спросила, где она может воспользоваться машиной или телефоном? Вы всё найдёте прямо в городке, мисс, ответил инвалид. Конечно, это не то, что вы называете городом, но у мистера Херна, который держит бакалейную лавку, имеется телефон. А здесь полустанок Дарли, а до самого Дарли примерно 10 минут ходу. Вы примерно там кого-нибудь найдёте, мисс. Извините меня, мисс. Лис Шлакбаум. Ребёнок выбежал и открыл шлагбаум, чтобы пропустить маленького мальчика, управляющего огромной ломовой лошадью. Здесь проходит поезд, спросила Гарет, когда шлагбаум снова закрылся. Не очень часто. Автомобильное движение по этой дороге небольшое. В основном мы закрываем шлагбаум от крупного рогатого скота. Его держат подальше. от железной дороги, чтобы он туда случайно не забрёл. В день здесь проходит довольно много поездов. Это ведь главные линии из Уилверкомба до Хезбери. Ну, разумеется, экспрессы тут не задерживаются, останавливаются только местные поезда, и дважды в сутки, кроме рыночных дней. Понятно, сказала Горет, удивляясь, зачем она спросила о поездах, и вдруг осознала, Это из-за своего профессионального интереса к расписанию. Она инстинктивно проверяла пути и способы добраться до Клыков. Поезд, машина, лодка. На чём туда добирался погибший? Сколько времени? Нет, уже не имеет значения. Полиция может это выяснить. Она поблагодарила смотрителя, протиснулась через боковую калитку и уверенно пошла вперёд большими шагами. вместе с прихрамывающим за ней мистером Перкинсом. Дорога по-прежнему проходила рядом с берегом, но скалы мало-помалу спускались почти до уровня моря. Путники увидели группу деревьев, маленький проулок живой изгородью, криво проходящий мимо развалин какого-то брошенного строения, и ведущий к широкой зелёной лужайке, на которой стоял тент, рядом с песчаным пляжем, где совсем близко поднимался дым. от туристического костра. Когда Гэрет подошла к началу дорожки, оттуда показался мужчина с жестянкой бензина. Он был одет в старые фланелевые брюки и рубашку цвета хаки с закатанными до локтей рукавами. Его мягкая шляпа была довольно низко надвинута на глаза, вдобавок защищённые тёмными мечками. Гэрет остановила его и спросила: "Есть ли здесь поблизости посёлок?" Это дальше, в нескольких минутах ходьбы, ответил он коротко, но достаточно вежливо. Мне нужен телефон, продолжала Гарет. Сказали, что его можно найти в бакалейной лавке, верно? О, да. Это по другую сторону лужайки, вы не ошибётесь. Здесь только одна бакалейная лавка. Благодарю вас. Да, кстати, наверное, в посёлке нет полицейского? Мужчина почти уже собрался уходить, однако повернулся и пристально посмотрел на неё. Заслоняя глаза от ослепительного солнечного света, Гарет заметила красно-синюю татуировку в виде змеи на его предплечье и подумала: "Не моряк ли он? Нет, полицейский в Дарли не живёт. Мы делимся констеблем с соседней деревушкой. По-моему, он время от времени приезжает сюда на велосипеде. Что, какое-нибудь правонарушение? На берегу произошёл несчастный случай", ответила Гарет. "Я обнаружила мёртвого мужчину. Боже милостивый, но ну, вам лучше позвонить в Ilver Comp. Да, я позвоню, спасибо. Пойдёмте, мистер Перкинс. О, он исчез? Гари догнала своего спутника и довольно сильно рассердилась на него из-за явного желания отделаться от неё и от поручения. Не нужно останавливаться и разговаривать с каждым, брезгливо заныл Перкинс. Мне не нравится взгляд этого малова. К тому же, сейчас мы достаточно близко к телефону. Видите ли, сегодня утром я здесь проходил. Я всего лишь хотела спросить, есть ли здесь полицейский, Мэри Ульбивым тоном объяснила Гари. Ей не хотелось спорить с мистером Перкинсом. Она думала о другом. Начали появляться дома, маленькие крепкие строения, окружённые небольшими нарядными садиками. Дорога внезапно пошла через деревню, и Гарет с радостью заметила телеграфные столбы, множество домов и наконец маленькую лужайку с кузницей на углу, и ребятишек играющих на траве в крикет. В центре лужайки рос старый вяз, окружённый скамьёй, а на солнце грелся пожилой мужчина. На противоположной же стороне располагалась лавка, на верху которой на вывеске было написано: "Гео Херн Бакалея". Слава богу, проговорила Гарит.